Глава пятьдесят седьмая Пендергаст сидел в пухлом кожаном кресле в своей гостиной, положив ногу на ногу и опустив подбородок на сплетенные пальцы. В таком же кресле напротив утопал в складках красной кожи крохотный рен. Между ними на турецком ковре стоял стол, на котором разместились чайник с изысканным китайским чаем, корзинка с бриошами, масленка и вазочки с мармеладом и крыжовным джемом. — Чему я обязан столь неожиданным и ранним визитом? — поинтересовался Пендергаст. — Должно быть, случилось что-то из ряда вон выходящее, если вы выбрались из своей берлоги в такой неурочный час. Рэн коротко кивнул. — Вы правы, я не очень-то люблю дневное время, но мне удалось выяснить кое-что такое, о чем вы должны знать. К счастью, у меня дома редко бывает дневной свет. Пендергаст налил чай и поставил чашку перед гостем. Но Рен не притронулся к чаю. «Я давно хотел вас спросить, как поживает очаровательная Констанца? Я регулярно получаю сообщения с Тибета. Все идет по плану, насколько это возможно в таких случаях. В ближайшем будущем собираюсь туда наведаться», сообщил Пендергаст, поднося губам чашку. «Вы сказали, вам удалось что-то обнаружить. Расскажите, пожалуйста». Изучая историю Виля и его обитателей, Я, естественно, просмотрел множество сообщений, газетных статей, обзоров, рукописей, старых книг и других источников. я обнаружил кое-что любопытное. И что же это такое? рэн наклонился вперед. Я не первый, кто заинтересовался этим местом. Пендергаст поставил чашку на стол. В самом деле? Всем, кто заказывает редкие книги или исторические документы, библиотека присваивает идентификационный номер. Я стал замечать, что интересующие меня документы уже просматривались одним и тем же абонентом. Сначала я подумал, что это просто совпадение. Но после множества таких совпадений я решил проверить базу доступа. И оказалось, что все документы, касающиеся Вилля и его истории, а также теперешних и прежних обитателей и особенно основателей, уже были просмотрены этим неизвестным исследователем. Он провел большую и кропотливую работу и даже догадался просмотреть те несколько документов, которые ускользнули от моего внимания. Рен сокрушенно покачал головой. И кто же этот таинственный исследователь? Вся штука в том, что его файл в библиотечной базе оказался стертым, словно он не хотел, чтобы о его посещениях стало известно. Остались только следы его пребывания. Это был профессиональный ученый. Об этом свидетельствует приставка к его номеру. Мне кажется, он работал почему-то за казу, а не для себя. Все было сделано очень быстро и четко. Не похоже на хобби или научные изыскания Понятно, — проговорил Пендергаст, возвращаясь к чаю. — А когда все это происходило? — Он начал свои исследования около восьми месяцев назад, причем заказывал документы каждую неделю, а два месяца назад все прекратилось. Пендергаст взглянул на Архивариуса. Он завершил своё исследование. Очевидно. Но есть и другая вероятность. Несомненно, и какая же. Он что-то искал, что-то очень конкретное. И столь резкое окончание работы говорит о том, что он это нашёл. После того, как гость ушёл, Пендергаст поднялся с кресла и, выйдя из гостиной, пошёл по центральному коридору в свою маленькую и довольно старомодную лабораторию. сняв пиджак он повесил его на крючок за дверью. Большую часть помещения занимал лабораторный стол из театита, на котором стояло химическое оборудование и бунзеновская горелка. По стенам стояли старые дубовые шкафы, заставленные стеклянными пузырьками в с зачитанными журналами и потрепанными справочниками. Вытащив из кармана ключ, Пендергаст открыл один из шкафов и достал оттуда несколько предметов — пару латексных перчаток, Ящик для инструментов из полированного грецкого ореха, штатив, в котором стояли пробирки с пробками и этикетками, увеличительное стекло в латунной оправе. Все это он аккуратно расставил на столе. Надев перчатки, он открыл другой шкаф. Через мгновение в руках у него оказался череп, тот самый, который они с Дагостой выкопали из могилы на берегу реки. В глазницах и челюстях чернила земля. Осторожно поставив череп на стол, Пендергаст вытащил из ящика зубоврачебные инструменты XIX века с ручками и слоновой кости. Очень осторожно он очистил череп, удалив с него землю, которую поместил в пробирке с номерами. Также по пробиркам были разложены образцы быловатого порошка, приставшего к челюстям с внутренней стороны, и фрагменты кожи, волос и трупного воска. Покончив с этой процедурой, спецагент поставил череп на стол и стал внимательно смотреть на него. Прошло несколько минут. В комнате висела тишина. Потом Пендергаст медленно выпрямился. В его глазах зажегся огонек. Взяв лупу, он стал осматривать череп, сосредоточившись в конце концов на правой глазнице. Положив лупу, он взял череп в руки и стал изучать глазницу, поворачивая ее под разными углами. На ее внутренней части виднелись тонкие извилистые царапины, и такие же бороздки были прочерчены на задней стенке черепной коробки. Положив череп на стол, Пендергаст открыл третий шкаф. Оттуда он вынул странное орудие, похищенное с алтаря в Велли, острую изогнутую металлическую проволоку на деревянной ручке, похожую на большой растянутый штопор. Он поставил ее рядом с черепом и, облокотившись на стол, долго смотрел на эти два предмета, переводя взгляд с одного на другой. Наконец он сел за стол и взял череп в правую руку. Левой он поднял странное орудие — и стал поочередно рассматривать свои находки. А потом очень медленно приблизил их друг к другу и запустил изогнутый конец крюка в глазницу. Медленно, осторожно, он провел острием вдоль царапин, повернув его так, чтобы вставить в верхнюю глазничную щель зазор в задней части глазницы. Кончик инструмента точно вошел в отверстие. Словно совмещая элементы головоломки, Пендергаст продвигал крючок вглубь черепной коробки, следуя направлению царапин, пока метка на металле не совпала с краем глазницы. Чуть-чуть повернув ручку, Пендергаст заставил кончик инструмента описать небольшую дугу внутри черепа. Он поворачивал ручку, и острый конец крючка двигался по выверенной кривой. Лицо спецагента Пендергаста озарила невеселая улыбка, и он тихо произнес единственное слово. «Брока». Примечание. «Поль Брока». 1824-1880, известный французский хирург, этнограф, анатом и антрополог.